Готов. Миранда проснулась в гамаке и увидела череп Хирама без челюсти, лежавший у нее на груди. Его глазницы были все в грязи. Ребра лежали вокруг нее, будто пытались утешить. Одежда на ней была сухая и жесткая, волосы спутались. В окно она видела, что снаружи было еще светло, небо заволокли быстро движущиеся облака, пока она спала. Маленький сарай сотрясался от грома. «Мы приближаемся к концу», — произнес голос. Миранда вздрогнула и увидела девочку, та сидела скрестив ноги на полу в ее старой футболке и джинсах. Она читала книгу, которую взяла из кучи на полу и положила себе на колени. Миранда вылезла из гамака, оставив на нем отцовские останки, Девочка, не отрывая глаз от книги, перелистнула страницу. «Я со старым пастором. Он называет себя отцом. Я помогаю ему готовиться. Но мне больше нравится здесь. Здесь хорошо». Миранда на негнущихся ногах прошла к столу, прислонилась к нему. Кофейная банка с цветными карандашами опрокинулась и откатилась к краю стола, несколько карандашей упало на землю. «Готовиться к чему?» — вымолвила Миранда. «К его ритуалу», — ответила девочка. «У тебя тоже есть ритуал. Кипяток, ведьмин палец». Она закрыла книгу и посмотрела в окно, где по стеклу застучали мелкие капли. «Люблю дождь», — сказала она. «Я тоже», — сказала Миранда, но девочка продолжала говорить, будто не слышала ее. Кипяток, ведьмин палец, банка разбитая. Он достался курам. «Кто достался?» В горле у Миранды совсем пересохло. «Куры дерутся за него. Он был в банке, потому что его забрал лес и черви. И на этот раз зеленая дама все сберегла, сохранила в земле, как кости твоего папы, а в нужный час вернула старой ведьме». Лес забрал его, а зеленая дама вернула, так же, как вернула старому пастору его бритву. Она сказала, что та ему нужна, и знала, что тебе будет нужно то, что в банке, и старая ведьма сохранила его в шкафу, но теперь он достался куром. Он был в банке, а банка разбилась. Он достался куром. Банка разбита. Разбитая банка. Кипяток. Ведьмин палец. «И кровь. Кровь и слова. Тебе нужно произнести слова». «Какие слова?» — спросила Миранда. «Произнести слова. Просто слова. Посмотри и увидишь. Посмотри и увидишь. Посмотри и увидишь». «Посмотри и увидишь», — прошептала Миранда. «Посмотри и увидишь, посмотри и увидишь, посмотри и увидишь!» Ее голос становился все выше, пока она не перешла на плач. «Я в ванной со стариком, а не с мальчиком, и мальчик в беде! Он его обижает, большой мужчина, он его обижает, мальчик боится! Зачем вы это делаете? Зачем, зачем обижаете его?» «О, пожалуйста, не делайте этого!» «Где он?» «Не знаю, я не вижу, но ты можешь! Посмотри и увидишь! Банка, вода, палец, кровь, торопись!» Миранда распахнула дверь и выбежала в дождь к тлеющим обломкам искренней лачуги, повторяя про себя все, что сказала девочка. Кипяток, ведьмин палец, разбитая банка, кровь. «Посмотри и увидишь!»